музыкальное чудо. Троих музыкантов, направлявшихся из Зальцбурга в Вену, Леопольда Моцарта и его дочь Марию Анну и сына Вольфганга, таможенники на границах знали и пропускали беспрекословно. Маленький Моцарт виртуозно играл на своей скрипочке, и взрослые слушали его, забыв обо всём на свете. Австрийский император Иосиф II, прослушав его игру на клавиши, не назвал ребёнка музыкальным чудом. Вольфганг Амадей Моцарт обладал феноменальным музыкальным дарованием и во всех жанрах проявил себя как реформатор, применил новые, выразительные средства. Он автор свыше 600 произведений. Его сочинения входят в репертуар крупнейших музыкантов современности. Когда Зальцбургский виолончелист, преподаватель музыки Леопольд Моцарт начал учить свою старшую дочь музыке, то трёхлетний Вольфганг проявил такой интерес к клавесину, что удивил отца. 4 года он стал обучать сына игре на музыкальных инструментах, и Вольфганг продемонстрировал абсолютный музыкальный слух и удивительную память. В 5 лет он играл на скрипке и клавишне лучше взрослых исполнителей, и его исполнение было проникнуто особым изяществом. В 1762 году Леопольд Моцарт решил поразить Европу своими одарёнными детьми и отправился с ними в артистическое путешествие. Сначала в Мюнхен и Вену, затем в другие города Германии. Маленький Моцарт, которому едва исполнилось 6 лет, стоял на сцене в блестящем камзоле, потея под тее поднапудренным париком, когда он садился к клавесину, то его почти не было видно, но как он играл! Искушённые в музыке немцы, австрийцы, французы, чехи, англичане заслушивались. Они не верили, что маленький ребёнок способен столь виртуозно играть, да ещё и сочинять музыку. Но судьба не была благосклонна к юному дарованию. Несмотря на успех и восхищение европейской публики, ему не удалось найти себе достойное место. Он не получал за свои произведения достойного вознаграждения. Уже взрослым, вернувшись в родной Зальцбург, он не смог ужиться с деспотичным архиепископом, который видел в нем лишь слугу и старался всячески унизить его. В 1781 году, не выдержав притеснений, Моцарт уехал в Вену, где стал давать концерты. Он много сочинял в этот период, написал комическую оперу «Связь». похищении из Сираля, на турецкую тематику, так как в Вене в 18 веке в моде было всё турецкое, и особенно музыка. Это был самый счастливый период жизни Моцарта. Он влюбился в Констанцию Вебер и собирался на ней жениться, и его музыка была насыщена чувством любви. Через 4 года он создал оперу Свадьба Фигаро по пьесе Бамарше, которая считалась революционной, и во Франции долгое время была запрещена. Императора Иосифа убедили в том, что все опасные места из постановки изъяты, что музыка Моцарта очень веселая. Как писали современники, театр во время представления свадьбы Фигаро был набит до отказа. Успех был необычайный. Музыка всех покорила. Публика приветствовала Моцарта. На следующий день его мелодии распевала вся вена. Этот успех способствовал тому, что композитора пригласили в Прагу. Там он представил свою новую оперу «Связь». «Дон Жуан», премьера которой состоялась в 1787 году. Ее также высоко оценили, позднее ею восхищались Шарль Гуно, Людвиг ван Бетховен, Рихард Вагнер. После триумфа в Праге Моцарт вернулся в Вену, но там к нему отнеслись без прежнего интереса. Похищение из Сираля давно сняли, другие оперы не ставили, а композитор к этому времени написал еще 15 симфонических концертов, сочинил три симфонии, которые сегодня считаются величайшими. Материальное положение день ото дня становилось все тяжелее, ему пришлось давать уроки музыки. Отсутствие серьезных заказов угнетало Моцарта, он чувствовал, что силы его на пределе. В последние годы он создал еще одну оперу, необычную сказку «Волшебная флейта», имевшую религиозный подтекст. Позднее ее определили как масонскую. Опера была очень хорошо воспринята публикой, но Моцарта это уже не спасло. Он умер через 37 дней после премьеры. Незадолго до смерти Моцарта посетил таинственный незнакомец в чёрной маске и заказал ему реквием. Как установили биографы композитора, это был граф Вальсек Цуштуппах. Моцарт погрузился в работу, но чёрный человек неотступно стоял перед глазами. Композитору казалось, что эту заупокойную мессу он пишет для себя. работу над незавершённым реквиемом закончил его ученик Зюсмайер.